Глава 38 По идее, это событие нужно было отпраздновать, но настроения у Логана не было. Его мобильный телефон несколько раз взрывался звонками, но когда он доставал его из кармана, дисплей сообщал, что его вызывает детектив-инспектор Стил, наверное, желавшая наехать на него снова. Он предоставлял ей возможность пообщаться с автоответчиком, потом сдался и отключил эту хрень к черту. Его смена закончилась, а если Стил хочет еще немного покричать на него, пусть делает это в рабочее время. Он чувствовал себя слишком виноватым, чтобы встречаться с ней сейчас, особенно после того, как потратил десять минут на то, чтобы склеить прозрачной клейкой лентой куски порванного письма. Она так неумеренно восхваляла его и Ренни, что было просто неудобно. В половину восьмого Ренни вернулся из бара с напитками. Джинстоником для Рэйчел, по пинте Стеллы, Логану и себе, водка с айрон брю, пинта особого и два рома с колой для констеблей из поисковой команды, которые помогали переворачивать вверх дном дом Майкла Данбара. Ренни экспромтом затянул речь о том, какие они крутые, что поймали Данбара до того, как он убил очередную жертву, и закончил ее, провозгласив тост за детектива-сержанта Макрея, без которого ничего бы этого не было. Затем последовали приветственные возгласы и дружный звон бокалов. Рэйчел, наклонившись к одному из констеблей, рассказывала о том, за сколько веревочек ей нужно было дернуть, чтобы так быстро получить ордера на арест и обыск, потому что она очень хорошо знала, что дело того стоило, ведь Логан чертовски умен. Два серьезнейших, имевших большой общественный резонанс преступления, и всего за несколько дней. Сначала туловище в чемодане, а теперь и охотник из Шорлейн. Совершенно очевидно, что нет ничего, с чем бы не справился Логан Макрей. Док Фрейзер появился как раз, когда они пошли по второму кругу. Он выглядел очень уставшим. Отхлебнул громадный глоток Гиннеса, вздохнул и вытер с губ белую пивную пену. Господи, именно этого мне не хватало. Тяжелый день. Док Фрейзер кивнул и отхлебнул еще один солидный глоток пива. Вы даже представить себе не можете. Когда я собрал нет, всю работу мне приходится делать самому. «А вы очень хорошо представляете, что это такое. Сплошные, черт побери, трупы по всему городу. Я за это время искромсал столько бомжей? У вас фантазии не хватит». Он вздохнул. «Да, пока я не забыл. Это вонючее туловище, которое вы мне подкинули вчера. Те же самые колотые удары ножом и желудок, полный антидепрессантов. Все точно так же, как у разложившегося туловища собаки». Он откинулся на спинку стула и нахмурился. «Что-то мне сейчас в голову пришло». «Все самые гнилые трупы, которые мне пришлось кромсать за последние полгода, приходят от тебя, ты в курсе?» «Мы официально вычеркиваем тебя из списка, по которому посылаем рождественские открытки». «Да ладно, вам ведь это нравится». Логан улыбнулся. «А как так получилось, что вы теперь делаете все вскрытия сами? Где Исабел?» Патологоанатом вздохнул и прикончил остатки пива. «Не имею понятия, сегодня она не пришла». Звонил ей несколько раз, но никто не отвечает. Да и вообще, в последнее время она вела себя как бешеная ласка. Может быть, ребята из Корнхилла приехали и забрали ее, наконец? В Корнхилле расположена Королевская Корнхилльская больница, специализирующаяся на лечении психических заболеваний и обслуживающая население севера Шотландии. Определили в отличную камеру с мягкими стенами и дали цветных мелков до отвала, чтобы погрызла. Настроение стало портиться, когда явился кто-то из отдела по борьбе с наркотиками и сказал, что детектив-инспектор Стилл поймала настоящего охотника из Шорлейн. Ренни взвился и потребовал объяснить, кто, черт возьми, сказал, что инспектор Стил кого-то поймала. «Мы поймали этого ублюдка, а не она! Ее там даже не было!» Логан застонал. Он ведь еще не рассказал Ренни о рекомендательном письме. На четвертом круге всех угощал Логан. Он, пошатываясь, вернулся к столу с подносом, полным стаканов и закусок, картофельные чипсы для нормальных людей и свиные шкварки для Дока Фрейзера. Когда он раздавал напитки, кто-то выругался, дернул его за рукав и показал на телевизор, свисавший в углу с потолка. Детектив-инспектор Стил уставилась на него с экрана с серьезным выражением на лице. Она что-то говорила в камеру, но в шуме бара разобрать что-нибудь было невозможно. Ее морщинистая рожа освещалась отрывистыми вспышками фотокамер. Затем она села, и пошла картинка со старшим констеблем, который вроде как толкнул речь. Потом пошли архивные кадры с видами Шорлейн, фотографии жертв, и, наконец, Майкл данбар затряс на них с экрана кулаками. Логан закрыл глаза и выругался. Он упустил шанс быть отмеченным за раскрытие дела по трупу в чемодане, и Стил ничем не собиралась делиться с ним в деле охотника из Шорлейн. Пора было серьезно напиться. Шатаясь, Логан вылез из такси и встал в раздумье, раскачиваясь вперед и назад, но не падая. Ржавый форт осторожно развернулся на забитой людьми улице, медленно растворяясь в ночи. Он повернулся и, нахмурившись, смотрел, как зад машины исчезает за углом. «Говнюк!» — он собирался попросить его подождать. Вздохнув, заправил рубаху в штаны и деловито направился к парадной двери доктора Исабелла МакАлистер. У Миллера тоже была квартира в этой части города, но он ее продал и переехал к снежной королеве. «И пусть они живут долго и счастливо», — сказал Логан пышному кусту рододендрона, который как-то странно качался, освещенный вечерним светом, уже начинавшим медленно соскальзывать в ночь. Его темно-зеленые листья блестели, как глянцевая поверхность печени. Он нажал пальцем на кнопку дверного звонка, и с другой стороны матового стекла раздалось консервативное бим-бом. Место было модное. Руби Дэн, территория денег. Четырехэтажные гранитные дома стоили очень даже кругленькую сумму. Некоторыми из них владело несколько поколений одной и той же семьи. Адвокаты, бухгалтеры, шишки из нефтянки. Люди, которые по четыре раза в год отдыхали за границей и посылали детей учиться в частные школы. Логан снова нажал на кнопку звонка. Над дверью загорелся свет. «Должны быть дома». Он присел, чтобы заглянуть внутрь через щель почтового ящика, и, едва не упав, выпрямился в тот самый момент, когда по ту сторону двери на фоне ярко освещенного стекла мелькнула тень. Нервный голос спросил. «Кто там?» «Исабал». «Это я», — сказал Логан, потом подумал и добавил. «Логан». Вообще-то, несмотря на то, что их объединял человек, пытавшийся их убить, и что они семь месяцев спали в одной кровати, не было никаких причин для того, чтобы она вспомнила, кто он такой. Дверь не открывалась. — Ты один? — Я один? Логан отступил назад и чуть не упал со ступеней. — Ну, вообще-то, я живу с констеблем Ватсон, но мне кажется, что и новому заместителю прокурора я тоже нравлюсь. Он ухмыльнулся. Две бабы. Хо-хо. Колин может выйти поболтать? Дверь приоткрылась и показалось встревоженное лицо. Исабел выглядела ужасно. Бледная, вся в морщинах, под глазами темно-лиловые мешки, глубокие складки поперек лба и по обеим сторонам рта. Как будто постарела лет на десять с тех пор, когда он видел ее в последний раз. — Ты пьян? Логан отдал честь. — А ты режешь трупы за деньги. — Но я это уважаю. — Колин где? — Ты не знаешь? Не знаю, что. Колин Миллер лежал в кровати, свернувшийся как зародыш в утробе матери, серый и дрожащий. Руки его были замотаны чистыми белыми бинтами. Логан взглянул на скрюченное тело Миллера и внезапно протрезвел. Что с тобой случилось, черт возьми? Миллер приподнял голову и уставился на него. Лицо репортера было опухшее в синяках. Зеленоватого оттенка синева начиналась на левой скуле и расползалась по всей щеке. Подбородок тоже был весь синий, а нос — кривее, чем пару дней назад. «Со мной? Что случилось со мной?» «Я тебе скажу, сука, что со мной случилось!» «Это ты, подлец, со мной случился!» Логан, вздрогнув, отступил назад. «Но я ничего не сделал. В крутого сыщика решил поиграть, да? Решил сунуть свой треклятый нос туда, куда не надо?» Он почти вылез из кровати, стараясь не опираться на забинтованные руки. Он узнал тебя, мудак ты тупой. Ты в пабе решил с ним поиграть, хотя я просил тебя этого не делать. И он узнал тебя, сука. Голые ступни Миллера опустились на длинный ворс голубого ковра и, подняв вверх руки, он бросился на Логана. Потом ты его арестовал, и он понял, что это я его подставил. Потому что ты, твою мать, был там. Колин, я... Он мне пальцы отрезал, ты понял? Репортер зарыдал. Под синяками лицо покраснело, из искривленного рта брызгала слюна. віднились обломки зубов. Некоторых зубов вообще не было. Мои пальцы. Миллер закрыл голову плотно забинтованными руками и всхлипнул. Мои пальцы. Они сидели на кухне, на столе стояли бутылка виски Бомо и три стакана, хотя колена с ними не было. Из окна лился меркнущий солнечный свет, янтарем окрашивая лакированное дерево. Садилось солнце, тени из бледно-фиолетовых постепенно становились темно синими На другом конце стола, сгорбившись, сидела Исабелл, сжимая в руке пустой стакан. Логан плеснул в него приличную порцию виски. Сам он пил воду. Что случилось? Исабелл сделала глоток, крепкий алкоголь потек в глотку и ее передернуло. Сказал, что они схватили его около дома. Сунули в машину и отвезли куда-то в лес. Привязали к стулу и отрезали пальцы ножницами для разделки птицы. Медленно, сустав за суставом. Ее голос звучал глухо и спокойно, как будто она во время вскрытия наговаривала в диктофон. Левая рука — мизинец, периферическая, средняя и проксимальная фаланги. Безымянный палец — периферическая и средняя. Правая рука — периферическая фаланга мизинца, все кости безымянного пальца. Каждый палец перерезан по межфаланговому суставу. Одна кость за другой. Она сделала еще один большой глоток, почти опустошив стакан. Они... Они оставили его на придорожной стоянке. Вызвали скорую помощь по его мобильному телефону и бросили там. Она вздрогнула. Хирурги смогли пришить три сустава. Правда, не знают, приживутся они или нет. Логан плеснул ей в стакан еще виски. Мне очень жаль. Миллер был прав, это была его вина. Она пристально посмотрела на него, как будто видела в первый раз, потом встала, подошла к холодильнику и вернулась с синим пластиковым контейнером. Поставила его на стол между ними. Логан осторожно снял крышку и нахмурился, увидев содержимое. Маленькие серо-белые трубочки, похожие на тонкие сосиски. Потом увидел на конце одной из них ноготь. Господи. Исабелл не пошевелилась. Его стошнило этим, когда он отходил от анестезии. Стошнило? Он что, съел их? Она молчала. Логан закрыл контейнер крышкой. — Исабел, я не предполагал, что может так случиться. — Нет? — Ну так смотри. — Случилось. Последние лучи солнца скрылись за гранитной стеной, и на кухне стало неуютно и сумрачно. — Я хочу, чтобы ты нашел их. И я хочу, чтобы ты заставил их страдать. — Понял? — Колин даст показания. Они сказали, что если он обратится в полицию, они вернутся и закончат работу. Она налила себе еще виски, рука дрожала, Бомо проливался на стол. Не втягивай его в это. Найди их и заставь страдать. Но, он твой друг, ты ему должен. Ты мне должен. Такси Логан брать не стал. Он шел сквозь сгущавшуюся тьму и размышлял. Из-за него Колин Миллер потерял пальцы. Репортер был прав. Не надо было ему высовываться. Не мог, понимаешь, оставить Миллера наедине с тычком в пабе. Захотелось, понимаешь, выяснить, в чем там дело. Откуда-то спереди донеслось пьяное пение, и группа полуодетых девиц выпала из Виндмилл-Ин. Горлани что-то невразумительное, обнимая фонарные столбы и поразбойниче свистя вслед проезжавшим машинам. Черт его знает, что он может сделать с этим тычком. Найди и накажи их. Исабел легко говорить, но он-то офицер полиции. Не может он вот так вот явиться нежданно-негаданно и пострелять их всех. Здесь он Абердин, а не какой-нибудь Нью-Йорк. И если Колин Миллер не был готов давать показания, то тут уж Логан мало что мог сделать. Разве что если накроет их на чем-нибудь. Но даже тогда Исабел не будет удовлетворена. Ей не нужно было правосудие, ей нужна была месть. Ну, пусть возьмет то, что дают». Он достал из кармана мобильный телефон и снова включил его. Было еще три сообщения, все отстил. Логан не стал их смотреть и начал набирать номер.